Глава шестая. Ниночка. Проплакала я всю ночь. Нет, даже не так. Я выла, кусая подушку, чтобы никто меня не услышал. Мое желание отделиться от Мирошниченко и дикая тяга была двумя разными полюсами. Уйти оказалось проще, чем заставить собственное сердце замолчать. А оно вопило, разрывало меня изнутри. Утром проснулась опухшая, а не выспавшаяся, еще и без настроения. Мне жизненно необходимо было действовать дальше, двигаться вперед, рассказать всем о своих намерениях. Не могла я найти более подходящего момента, но решила, что именно сейчас должна родителям рассказать о своих планах. Доброго утра. Совсем не по-доброму поздоровалась я, заходя рано утром в кухню. «Ты бледная», — проговорила мама, ставя передо мной чашку с чаем. «И несобранная». Кивнула, потому что бледность обусловлена многими причинами. Но мы сейчас не о ней. Я завершила практику в фирме. Мама резко ко мне повернулась и села. Как? проговорила тихо, явно мечтая о том, чтобы я продолжала там работать. Очень просто. Помогла придумать проект, получила хорошие рекомендации и ушла. А как же куда? Мама обо мне волновалась, но я уже всё решила. Мне предложили контракт. Пожала плечами. Буду сниматься для рекламы и журналов. Мама попыталась встать, но села обратно, посмотрев на меня неодобрительно. Всё ж сманило тебя, шурочка. Сама согласилась, отрицательно поматала головой, долго думала и приняла решение. Оно для меня важное, осознанное и с далеко идущими планами. Что уж оставалось делать? На меня махнули рукой. И я буду переезжать на съёмную квартиру, решила вывалить сразу все свои планы, пока не передумала. Наверное, мама на меня обиделась, расподняла свои голубые глаза и поджала губы. "Тебе с нами плохо?" спросила сразу же, как будто именно в них дело. "Нет, но я хочу попробовать дальше сама. Отцу обо всём сама скажешь", сухо проговорила она, отворачиваясь. "Хорошо". Быстро допила чай и ушла обратно в комнату, на этот раз для того, чтобы собрать вещи. Сашу я предупредила, что начинаю сборы. Она обрадовалась и напомнила, что сегодня у нас простой день. За документами мне только завтра утром. Потом будет несколько часов на их изучение и подписание, а дальше дело за малым: сниматься для контрактов, жить для себя. До встречи с подругой было много времени, поэтому я успела не только укомплектовать лёгкие вещи в сумку, но и сходить на первую водную лекцию по курсу, который мне подарила Шурочка. На обратном пути, окрылённая новыми знаниями и возможностями, позвонила отцу. Разговора не избежать, так зачем затягивать? Мать не годует, сказал он, как только услышал мой голос. Наверное, ты тоже будешь, без особого энтузиазма ответила, садясь на лавку около дома. Настроения как не было. Рассказывай, предложил отец. Шум за его спиной стих, он явно ушёл в более тихое место. Начну с того, что я решила заниматься фотографиями. Буду сниматься для журналов, рекламы и куда ещё позовут. Так, протянул он и рассмеялся. Начало многообещающее. Можно сказать и так. Ушла из фирмы, где проходила стажировку, потому что поняла. Не мое это. Но раз поняла, зачем над собой издеваться? Правильно сделала. Есть что-то еще, да? Мне кажется, ты и сам уже знаешь. Как сказать знаю? Там была такая пламенная речь, что понял я только одно. Ты ушла с работы и переезжаешь. Суть ты уловил правильно, усмехнулась. Переезжаю в хорошую квартиру, благополучный район. К Шурочке. Завершил папа, я вновь помню о том, с каким восторгом я тогда описывала её квартиру. Ага, не в её квартиру. Мать беру на себя, неожиданно выдал папа. Не до старости же тебе жить с нами. Замуж всё равно не собираешься, насколько я знаю. Не зовут, вздохнула. Не время, значит. Ну и подумай, в какой день тебе будет нужна моя помощь. Может, в субботу? А давай После разговора с папой моё настроение значительно улучшилось, поэтому в квартиру поднималась в приподнятом состоянии. А там мама удивилась: "Что ты делаешь?" В кухне был разбит штаб по приготовлению полуфабрикатов. "Готовлюсь к твоему переезду", с невозмутимым видом ответила мама. "Или ты думаешь, я тебя так просто отпущу? Ни за что." «Только если заберешь пельмени, котлеты, голубцы, вареники с картошкой и грибами, с творогом, что еще? Ах да, овощная заправка, чтобы сразу из холодильника достать и в суп!» «Мама!» — обняла ее, а она меня в ответ. «В гости приходить будешь?» — спросила она. «А ты пригласишь?» После этих слов мама легонько щелкнула меня по затылку исключительно в воспитательных целях. «Поняла. Приходить буду». «То-то же!» Помощь нужна, предложила. Часов до 4 я свободна. Тогда помогай. Через 2 часа я уже успела смыть с себя муку, обновить макияж и одеться. Шурочка должна была приехать с минуты на минуту, но когда я вышла на улицу, то столкнулась нос к носу с тем, кто давно забрал себе моё сердце. Нина, привет. А я тебе звонил. Во все глаза смотрела на парня, чей номер успела заблокировать во избежание нервного срыва. Ведь было такое желание позвонить Мирошниченко, а ты что здесь делаешь? Сердце сделало кульбит, что даже дышать стало тяжело. Тебя жду. Ты же обещала мне сходить в кафе сегодня. Я даже возмутилась. И я не соглашалась, сказала: "Посмотрим по обстоятельствам, и как видишь, они изменились". Должна быть крепнём и не поддаваться его очарованию, иначе это провал. Весь мой план пойдёт. Вижу, и мне это не нравится. «Тебе не кажется, что уходить написал записку не по-человечески?» «Нет, не кажется», — вздохнула. «Я, Валера, решила жить так, как нужно и выгодно мне, а не удобно другим. Так что прости. Но как-то так. Больше нам с тобой не по пути». «Ошибаешься. Очень даже по пути. Сама скоро убедишься», — ухмыльнулся Валера, заставляя меня дышать глубже. «Смысл его слов до меня не доходил». Все последние годы я только и делала, что предпринимала попытки сблизиться с ним. Выслеживала, всегда находилась рядом, и тут собрала всю волю в кулак, чтобы разойтись. А какой ответ слышу? Очень даже по пути ничего не понимаю. О чём щебечет эти голубки? К нам прямо на машине подъехала Шурочка. Она широко улыбалась через окно и делала вид, что не замечает моего гневного взгляда. Рассказываю Нине, что наша история ещё не закончилась. перепечатал Валера, а я только глаза закатила. Так что рассказывать? Сказочников полно. Ты лучше будь волшебником и всё исполняй, показывай наглядно. Мы в кафешку поехали с нами. Покажешь, какой по-твоему ваш совместный путь, подмигнула Гарина. Шура попыталась возмутиться, но Валера уже шёл к своему автомобилю. Что? удивилась подруга. Тебе разве не интересно? Мне? Нет. Врёшь, сообщила она. Ты вся красная, потому что волнуешься. Садись, в ногах правды нет. Вот приедем в кафе, закажем мороженое и послушаем, что же такого выдающегося придумал Валера. Мне ничего не оставалось, как сесть в машину к подруге, пристегнуться и спрятать лицо в ладонях. Только без слёз, предупредила Саша и крепко меня обняла. Легко сказать, да сложно сделать. Первый всхлип, немного нервный, всё равно выскочил из моего рта. Всё будет хорошо, я с тобой, согласно кивнула и отстранилась. Прямо перед нашей машиной стояла машина Валеры, и он всё видел. Ай, ладно, уже как есть. Путь до кафе прошёл для меня как в тумане. Я старалась успокоиться, но сердце билось с такой силой, что его грохот был слышен в ушах. Приехали, прокомментировала Саша и сжала мою ладонь. Я с тобой. Спасибо. Мирошниченко ждал нас уже у входа и первым пропустил меня и Шурочку в кафе. Столик мы нашли сразу. Он подходил для нашей компании, которая увеличилась в размерах. Первоначально мы собирались с подругой поговорить о тонкостях работы. Я в этой сфере была как слепой котёнок, который хотел учиться. Саша обещала мне всё очень подробно рассказать, и не сложилось. Теперь вот сидим, смотрим на Мирошниченко, который был вполне спокоен и собран, как и всегда. Так что ты там хотел? напомнила Шурочка. Да вот, перед нами легли листы бумаги. Мне предложили принять участие в фотосессии для какой-то зарубежной кондитерской. Пончики у них, кажется, или блинчики, я не запомнил. Но, как и сказал ранее, нам не наочка ещё рано прощаться, потому что в этом проекте будем участвовать вдвоём. Как вдвоём? удивилась я, протянула руки к бумагам, но отвлеклась на зазвонивший телефон. Да, не смело ответила фотографу, который просил называть его Деном. Нина, у меня грандиозная новость. «Завтра передам тебе контракт, но ответ нужен уже сейчас». И парень рассказал мне в более подробных деталях, о чем только что говорил Валера. «Это просто чудо, что они ваши фотографии увидели. Соглашайся. Тем более тот парень, но ну, с которым я вас тогда успел запечатлеть, согласился. Это огромные деньги, новые возможности». «Угу», – произнесла, потому что и то, и другое мне было необходимо. «Ты согласна?» «Да». «Отлично. Жду завтра утром». Нам действительно о многом нужно переговорить. Дэн отключился, а я ещё долго смотрела сквозь шурочку. "Ну что?" спросила она обеспокоенно. "Это пончики, а не блинчики. Значит, будем работать вместе. И не знаю, плакать мне от счастья или смеяться от горя. Вот ты решила избегать Валеру?" "Угу. Всё получилось с точностью до да наоборот. Парень самонадеянно улыбнулся и даже как-то расслабился, но ну, а я пока была возможность стала изучать техническое задание. Ко мне ближе подсела Шурочка, прижалась плечом, давая свою незримую поддержку. А ты читал? спросила я, отвлекаясь от бумаг. Не успел, признался Валера. А что там? Тут описывается то, что ждёт заказчик: страсть, голод, не только к пончикам, немного откровенный контент. Это как? выпрямился Мирошниченко. Мопед, пончики, счастливая девушка в ультракороткой юбке, чтобы было видно стройные длинные ноги. Босоножки на завязках, кофточка с декольте. У тебя брюки, чуть расстёгнутая рубашка, и нам нужно изображать страсть, чтоб горело и искры шли. Валера завис, смотря на меня нечитабельным взглядом, а я поняла это провал. Чтобы изобразить страсть, человек должен быть хотя бы тебе симпатичен, а Мирошниченко ко мне совсем ничего не испытывает.